54. «Ой!» — воскликнула мама, приставив руку ко лбу под поля красной шляпы. «Мы на ней поплывём?» Она показала на огромную белую яхту, стоявшую в бухте. «Да», — Лисси Нурхейм приобняла мать. «Разве не здорово? Ну и ну!» поверить не могу что это правда восхищенно произнесла мама приложив руку к рту я словно в кино а ты лиси с улыбкой кивнула в знак согласия но на самом деле для лиси это было не так вначале да она не могла понять что происходит Переехав к Александру, лиси увидела совсем другую жизнь, которую не могла представить себе даже в самых смелых фантазиях. Но теперь... лиси испытывала странное чувство. Она довольно быстро ко всему привыкла, но какая-то частичка её души всё ещё противилась этой роскоши, не позволяя девушке измениться полностью. «Посмотри-ка сюда, Эва!» — крикнул папа, стоявший на пристани. — Вода кристально прозрачная. Тут полно крабов. Ну, смотри же. — Он как маленький мальчик, — улыбнулась мама, поспешив к мужу. Александр, подойдя к Лисси, опустил телефон в карман и покачал головой. — Всё-таки не приедут. — Что ж теперь? — он грустно вздохнул. — Должен сказать, я расстроился. «Да уж, глупо вышло», — сказала Лисси, но в глубине души она так не думала. бенемин теперь станет её семьёй, но что-то в нём не нравилось Лисси. Ладно то, что он постоянно всем хвалился и напивался. Было что-то в его взгляде, что-то отталкивающее. Однажды они всей семьёй отмечали в саду какое-то событие. Оставшись на минуту с Лисси наедине, Бениамин обвёл её затуманенным взглядом и, наклонившись ближе, сказал, «Так-так, значит, ты решила выйти за нас замуж? Ты не знаешь, во что ввязываешься. В какую семейку? О? Ха, удачи!» К счастью, тут же подошёл Александр, отвёл брата в сторону и отправил в постель. Александр махнул рукой капитану на яхте, тот спустил на воду небольшую шлюпку, быстро сбежал вниз по трапу и, сев на весла, пыхтя, поплыл забирать пассажиров. Александр взглянул на маму с папой, всё ещё рассматривавших то, что плавает под поверхностью воды. «Слушай, Лисси...» — он отвёл её в сторону. «Я должен тебе кое-что рассказать». «А?» «Помнишь, вчера вечером я пошёл на улицу ответить на звонок?» «Да». Наконец-то. Она всю ночь не спала, раздумывая. «Прости, я сказал неправду», — признался Александр с очень грустным видом. «Ты не говорил по телефону?» «Нет. бенимин прислал мне сообщение, что я должен встретиться с ним на улице». Что произошло что-то? Ох, что-то не так? Не знаю. Александр посмотрел на маму с папой. Но он во что-то вляпался, связанное с есикой Бакин. С той убитой девочкой? Да, мне очень стыдно, что я солгал, но он просил меня не распространяться об этом за пределами семьи, пойми меня правильно. Лисия обняла его. «Спасибо». «За что?» «За то, что рассказываешь мне это». «Я просто не хочу, чтобы мы врали друг другу, ладно?» Он погладил её по щеке и посмотрел в глаза. «Конечно». «Осталось всего два дня», — улыбнулся он. «И ты тоже станешь нашей семьёй. Больше у него не будет этой отговорки». «Так как всё прошло?» Лиссия взяла его за руку и пошла к деревянной пристани. «Что?» «Ты сказал, что он во что-то впутался. С девочкой. Он же не причастен к...» Александр остановился и покачал головой. «Что? Нет-нет, конечно нет. Бенемин, не спорю, странный, но уж точно не склонен к насилию. А вот наркотики, да, он употреблял прилично». Со своей, с позволения, сказать девушкой. А Есика Бакин продавала ему их. Я не знаю, что именно, но он бывал у неё всякий раз, когда приезжал на остров. Кто-то видел его там в субботу. В день, когда её убили. Чёрт! И что теперь будет? Александр пожал плечами. Ничего, я думаю. Сегодня у него была встреча с полицией. Они с адвокатом ходили на встречу. «Написал только окей, так что рассчитываю, что всё в порядке». «Будем надеяться». Лисси сжимала руку александров в своей. Мама с папой, улыбаясь, пошли к причалившей шлюпке, когда капитан вылез из неё на пристань. «Итак», — приветственно кивнул одетый во всё белый моряк, «куда вас отвезти? В Исландию?» «В Исландию!» — изумилась мама. «Хенрик, ты слышал?» Папа хохотнул и, взяв фотоаппарат, висевший на шее, сфотографировал сначала яхту, а затем капитана. «Шучу, конечно», — сказал капитан. «Вы хотели посмотреть китов, верно?» «А там будут синие киты», — спросил папа. «Маловероятно», — ответил капитан. «Но косатки и белухи наверняка будут». «Смело», — предположил Александр. Остров, расположенный к западу, от острова хитро. «Начнем с него», — улыбнулся капитан, подав маме руку. «Пройдемте».